Торт Санчо Панча. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 6 яиц, 1 стакан сахара, пол чайной ложки лимонной кислоты, 1 чайная ложка ванилина, 2/3 стакана муки, 1/4 стакана крахмала. Для крема: 800-900 г сметаны, 1 стакан сахара, консервированные ананасы, вишня. Способ приготовления. Белки взбейте с лимонной кислотой на небольшой скорости до образования пены, постепенно добавляя половину нормы сахара. Затем увеличьте скорость и взбейте белки до устойчивых пиков. Желтки взбейте с оставшимся сахаром до получения светло-жёлтой массы. Добавьте ванилин. Муку и крахмал просейте в желтки. Добавьте 1/3 часть взбитых белков и аккуратно перемешайте ложкой. Введите оставшиеся белки, осторожно перемешивая. Влейте тесто в кастрюльку мультиварки, включите режим выпечка на 60 минут. Не открывать крышку ещё 15 минут после выключения. Затем остудите бисквит в кастрюльке и только после этого выложите на блюдо. Отрежьте от бисквита корж высотой примерно 1,5-2 см, нижнюю часть. Уложите его на блюдо и пропитайте сиропом любым, смешанным с коньяком, по желанию. Оставшуюся часть нарежьте кубиками, примерно 1,5х1,5 см. Сметану взбейте с сахаром. Если сметана нежирная, добавьте для надёжности пару пакетиков загустителя для сливок. Сметанным кремом промажьте корж, сверху положите кусочки ананасов, консервированных, и вишню, размороженную. Нарезанные кусочки бисквита смешайте с оставшимся кремом, только отложите ещё немного крема для украшения, добавив вишню и ананасы. Выложите бисквит на сметанно-фруктовую массу на корж, придав форму конуса. При желании можно смешать немного ананасового сока с коньяком и пропитать весь торт, поливая его сверху. Залейте торт оставшимся кремом. При желании можно растопить шоколадку и украсить торт. Дайте торту настояться часа 2-3. Если успеете, спрятать